Обидно. Очень обидно. Егор Гладилин ворвался в кабинет начальника отдела районной администрации с криком: "Ура! Сегодня мне первый раз взятку дали". Егор после окончания института уже неделю работал в техническом отделе Златогорской администрации. Златогорский район был самым престижным в области. Именно в этом районе была дача губернатора, да и у других высших областных чиновников Особники были здесь же. Начальник технического отдела Зотов Валерий Михайлович в этот момент сидел со своим замом Андреем Кутеповым. Поздравляем, молодец, что ничего не скрываешь от руководства. А кто дал и за что? поинтересовался Кутепов. Да ерунда. Сегодня я от отдела вел приём граждан. Приходит ко мне предприниматель Серебряков. и просит согласовать аренду ста квадратных метров земли, примыкающей к его участку. Типа он расширяться планирует, а ему не хватает места под склад. — Не, и большую взятку этот Серебряков предложил, — спросил Зотов. — Да какая разница? Я же ее не взял. Зотов с Кутеповым переглянулись. И Кутепов едва слышно сказал. — А мне сразу не понравился. Какой-то не отмирсь его. От такого чего угодно жди. Потом уже громко обращаясь к Егору. — И все-таки сколько этот мерзавец тебе предложил? — Пятьсот тысяч! — Ты их что, пересчитывал? — Нет, он на стол выложил пять пачек по тысяче рублей. — Может быть, еще не все потеряно, — сказал тихо Кутепов Зотову. — Завтра попробую сам связаться с этим Серебряковым. Зотов улыбнулся Егору и сказал. — Правильно сделал, что выгнал этого негодяя. Я бы еще в полицию позвонил. — Да я его не выгнал. Он хороший человек, просто его увел в заблуждение. Наверное, сказали, что в нашу администрацию без взятки даже соваться не стоит. И что же ты сделал? Я ему всё согласовал. То есть как согласовал? Валерий Михайлович, вы не волнуйтесь, я всё проверил. К его участку примыкает муниципальный пустырь. Так что сдать в аренду 100 квадратных метров не проблема, и потом это очень хороший пиар. Какой ещё пиар? — Ну, в том смысле, что пришел человек с просьбой в администрацию, а ему без всяких взяток и бюрократических проволочек все согласовали. В это же время в сквере напротив здания районной администрации тоже кипела невидимая глазу обывателя работа. Капитан полиции Зверев еще раз наставлял понятых. — Значит, как получим сигнал? — Вы все без промедления идете за нами и смотрите во все глаза. Все увидено и запоминаете. — А если преступник стрелять начнет... Не волнуйтесь, нас прикрывает Аммон. Он они стоит за фонтаном. Стоп, внимание. Кажется, идёт. Действительно из здания вышел предприниматель Серебряков. По договорённости, если он передал чиновнику взятку, он должен был хлопнуть себя по лбу, якобы отгоняя комаров, коих в Златогорске было великое множество. Но Серебряков хлопнуть себя по лбу не стал, а шёл уверенно к скверу. Значит, что-то пошло не так. Шери Береков подошёл к группе захвата и глухо сказал: "А мне взял взятку". "Так, рассказывайте всё по порядку", потребовал Дверев. "Да рассказывать нечего. Пришёл на ресепшн, объяснил цель визита. Девушка меня направила, как мы и планировали, в техотдел. Там сидел довольно молодой инспектор, зовут Егор, хоть что не помню. Объяснил ему, что прошу согласовать аренду дополнительных 100 м2. Он начал копаться в бумагах, ну А я намекнул на благодарность и вытащил из сумки деньги. Тут Серебряков сделал паузу, чтобы перевести дыхание. Ну, дальше рассказываю, не тормози. Попросил Зверев. Егор этот покраснел и попросил брать деньги. Я, конечно, понастаивал немного, но он был непреклонен. Всё. Вот гад, сказал лейтенант Емелин. Я ещё вчера говорил, что им за согласование полмиллиона мало. М да. «Обидно. Вчера всем отделом помечали каждую купюру невидимым словом «взятка» и обрабатывали специальным раствором», — вздохнул младший лейтенант Кузин. «Ладно, уходим», — приказал капитан Зверев. «Вернявся дня через три, ты, Серебряков, предложишь этому Егору лимон. Скажешь, что осознал свою ошибку, что согласование тебе очень нужно, и выложишь перед ним миллион. От таких денег он точно не откажется». — Так он мне уже все согласовал. Все несколько шарашен посмотрели на Серебрякова. — В смысле согласовал? — Но у нас точная информация была, что они без взятки пальцем не пошевелят. — Согласовал все быстро, профессионально, никаких намеков не делал. — Значит, кто-то их предупредил, — задумчиво произнес капитан Зверев. — Не иначе в нашем отделе завелась крыса. — Ну что ж... Попробуем поискать чёрную кошку в тёмной комнате. Обидно было до слёз.